привинившиеся вели себя очень хорошо даже слишком старшее поколение просто диводовалось наблюдая за помалкивающими детками обычно эти такие неугомонные монстрики способные разворошить любой деловой приём а тут тишина и лишь чуть сдливые заговорщицкие перемигивания ох как это напугало родителей мы с ней тоже помалкивали Мальчишка вообще перенервничал и едва не плакал после того, как Рева ушёл. Пришлось искать Елну, она сама предложила называть себя по имени, рассмеявшись на моё тётенька. И просить дать успокоительное. Ещё раз воздействовать на него магией, я не решилась. А Варенику я за это отомщу. Так довести бедного мальчика, он бы ещё ремнём отходил. В общем, мы дулись как мышину крупу. и демонстративно не смотрели в его сторону. Но, если честно, Рейверам жалко. Ведь этот гату шестой действительно привязан к сыну, возможно, даже любит его. Будь это не так, его гордость не вынесла бы тех обвинений, что бросал Нелли, а он смолчал. Эх, сдаётся мне, Нелли не только внешностью в отца пошёл, но и упрямством. Интересно, Рейвер в юности был таким же очаровательным шалопаем. И ещё один вопрос: сколько ему вообще лет? надо потрясти Нелли или Тейниру. Хотя я тут пару знакомых цветных морд где-то видела. Вот и требуем родословную их лайте. Сказано сделано. Дождавшись, когда зелёненький, словно страдающий от морской болезни на прогулочной лодке в шторм полукровка окажется в одиночестве, я осторожно подошла к нему с тыла и заорала. Потому как сзади меня кто-то сцепил едва не выкручивая руки. Я легнулась, попала в вероломному угаду по ноге, он охнул и выругался. Дуратская затея, казалось. Двое разномастных скрутили меня и припроводили в кабинет к своему начальству. Мгу, хотела ЛИСКА узнать возраст и прочие интересности. Вот получи первый источник. Рейвер как-то печально кинул всю эту композицию из двух здоровяков и маленькой хвостатой. Ну и просто очень глянул на меня и причтно спросил: "Что она опять натворила?" Не знаю, что она намеревалась сделать, но караласьк мой к кустам этим видом словно убитиво хотела. Ничего я не хотела, возмутилась я, хлопая глазами. Точнее, хотела дорогу спросить. Правда, не скажу. Просто можете заново меня пытать. Потому как заполица на таком охлеска оторвут тебе хост. Ривер поставил локоть на стол и положил на руку подбородок. Тяжко вздохнул Я кинул меня взглядом. Не из простых, я бы сказала. Что-то мне под ним так неуютно стало, прямо хоть с цветными нервы ставись. Саждите её сюда. Будем разбираться. Меня плюхнули в кресло, кивнули и намылились к двери. Честное слово, я едва их спинам у любви не призналась. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Шраченные спины дрогнули под действием моего скулёжа, но покосившись на начальство, ребятки всё же покинули комнату. Я мысленно поскреблась в закрытую дверь и подавила сильное желание поджать ноги. И вот как с ним разговаривать нормально, если меня трясёт из-за обид, то ли от страха, то ли от, в общем, плохого мне рядом с ним. Особенно, когда он сидит вот такой весь замученный, глазами усталыми в самую душу смотрит. Обнять и заплакать. Честное хрисье. Что мне с тобой делать, а? И зараза ведь смотрит так, словно у него на этот счёт есть пара идей. притом, судя по всему, несколько фривольного толка. И вот что с ней делать? Сидит, смотрит жалосливо, а глаза испуганные, хитрые. Хвост тискает, как любимую игрушку. И куда только вся держись подевалась? Хорошенькая, так и хочется обнять и и не только. Рассказываю, что ты ещё затеяла? Ничего. Ведь врёт и не краснеет. Ты здесь всего третий день. Причём целые сутки была бессознание. За это время успела покусать охрану, поставить на ухо пол дворца, разгромить целый этаж и подбить гостей на дикие игрища. Ну и что ещё мне от тебя ждать? Лиса пожала плечами, отряхивая в руках собственный мех. Это успокаивает. Он знал на своём опыте, одна из причин, почему ему так нравилась крылатая лисица. С ней было хорошо и спокойно. Теперь же он сам запутался. Ну, заблудилась я немного, посопела девушка, не вынеся его пристального взгляда. Это хорошо. Значит, где-то глубоко, возможно, наличие совести, хотя бы спящей. Правда? Значит, врёт. С такими честными глазами правду не говорят. Выгнать её, что ли? А то до добра этот разговор точно не доведёт. Лицо нервничает и смотрит на него опасливо, как загнанный зверёк. Вот уже и губу начала кусать. Значит, чувствует за собой вину. Ну чего ты смотришь на меня, словно иди к куда не знаешь, и придушить жалко. Почему не знаю, куда деть? Отправлю в каменный грифон, там сейчас спокойно. Можешь попинать тело Бартоломео, если захочешь. Она поморщилась и презрительно дёрнула ухом. Маленький, глупый лисёнок, ближе чужие взрослые игры. Испуганную зверушку лучше привлечь лаской, на которую он не способен. Так как же ему теперь возвращать себе это рыжее чудо с пушистым хвостом? Не поеду я туда. А кто ж тебя спросит, как можно мягче, сказал он. Ты там хотя бы не навредишь наилино. Я не наврежу ему вообще, припеноусхриса, поведясь, как глупый лисёнок на кроличих хвостик. А твоя сегодняшняя выходка это Ну, развлеклись, ребята, что плохого? А то, что среди их родителей и, возможно, самих деток есть доносчики о Вёрского и Роленского графов. Об этом ты не думала? Лиса моргнула, чуть виновато смотря на него. Конечно, не думала. Вообще-то он сильно рискует. Но и упустить такой шанс решить сразу две проблемы он не хочет. Ах, висок делу пристроить и предателей вычислить. Да и третья, скрытая цель не давал ему спокойно отказаться от своей затеи. Риверу слишком хотелось заново приручить одичавшего зверька. А причём здесь дети, сочёрлыс лесовета? Ну, мало ли что они могут узнать, шляясь с тобой по самку, и мало ли, что ты можешь растрепать. Другого способа назвать меня дурой ты, разумеется, не нашёл. Если мне понадобится, я назову тебя ею прямо. А пока ты только рискуешь жизнью Нелина, ну и своей. Если кто-то из них догадается, что рыжая хвиса знает больше, чем они могут себе представить, я не подумала об этом, скорбно опустила на голову, поглядывая на него из-подресниц. Ну и как тут верить в её искренность? К тому же, ни о каких доносчиках я не знала. И вообще, зачем это таким богатым купцам? Рыбрат кинулся в кресле, повёл плечами. Левое отдалось болью в мышцах. Эх, как бы ещё уговорить Лису не только помочь разобраться с проблемой с огледатой, но и массаж ему сделать. Ручки у неё мягкие и нежные, но с такой хваткой, что он в своё время не сомневался, оставляя девушку с Бартоломео. Глупо было так просчитаться. Ну кто же знал, что Хвисса, опутавшая и очаровавшая весь замок, окажется такой слабый, без магии, без способности себя защитить с недарасветными крыльями. Откуда же могло взяться такое непрокое чудо? Как зачем? Понижение пограничных пошлин да и цен на выразимые драгоценные камни Птолемей их в своё время здорово задрал. Купцов подобное не может не огорчать. Мелкие камни они всегда купят в нижних графствах. А вот по-настоящему большие и красивые добывают именно здесь. Некоторым торговцам будет выгодно получить особые привилегии при правильном исходе назревающей войны. А правильный это когда синданское графство вообще не будет затаившийся в кивка, лиса поджала губы и хмыкнула. Здесь их нечему прикнуть. Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше. Да и не люди тоже, загадочно улыбнулась она. Думаю, обещанные привилегии станут большим подспорьем, чтобы подняться над своими коллегами и конкурентами. Это так? Знаешь, где находится королевство Лорния? Единственное, кроме Граст, человеческое государство на материке, довольненько хмынула лиса. Потом хитро сощурилась. Оно ведь имеет выход к морю. Верно. Большинство присутствующих здесь купцы из Лорнии. Они всегда соперничали с малочисленным купечеством самого графства. Лорнийские ведут турк в своём королевстве за ежиными купцами. Седанские пересекают страну фей и выходят к морю через их порты. Феи держат свои порты? Как? У них вроде только девочки рождаются. Сёстры по несчастью. Тяжко вздохнула Лиска. "Но ведь рождаются", усмехнулся Ревер. Хитрее глазки округлились, а вот щёки залили. "Смешная. Понятно. То есть этим купцам есть рад чего стараться? Ну что они могут узнать тут? Ну, например, насколько слухи о смерти Бартоломео, маркграфа Синландского, правдивы? Или как обстоят дела в его армии? Насколько она готова к приближающейся войне?" Угу. или чего ты тут забыл, тихо добавила Твертья Хвостка, заинтересованно рассматривая лепнину на потолке. Это им уже не интересно. Я встречался с правителями тех графств, когда намеревался решить дело малой кровью. Они знают про Нели, да? Ливка покруснела. Поэтому и пытаются убить там, на крыше. Это были не их наёмники. Они пытались убить Нели медленным ядом. А вот стрелка подослал кто-то другой. Кто? Это уже моё дело выяснить. А какое тогда моё? Два стрелы ушки, хитрая бесте. У меня будет к тебе просьба. Если уж ты так хочешь остаться здесь и помочь сохранить жизнь Нейлина, то должна немного поучаствовать. В чём? И сколько сразу недоверия. Я хочу знать, кто из купцов играет против нас. Но сделать это необходимо незаметно для остальных. Не зачем разрушать и без того хрупкие отношения. Я проверил. Они не знают о твоей второй ипостаси. Во всяком случае, те, кто не имеет никаких близких дел с правительством двух графств. А они, значит, имеют. Почему? Потому что любовница марграфа Аверского, Хвиса, и совета прикрыла глаза, пытаясь спрятаться. Но Райвер слишком внимательно наблюдал за ней, отслеживая каждое движение в попытке поймать или хотя бы понять это странное существо с хостиком. Сейчас же и её нижняя губа чуть заметно дрогнула. Понятно, тихо сказала она. Ты считал, что я с ней как-то связана. В голос её слегка дрожал, а вот взгляд внимательный, настойчивый. Считал, кивнул он, ведь действительно так, прошлое чьем времени. И что ты теперь хочешь от меня? Всего лишь попросить сыграть маленькую роль? Тебе это должно понравиться. Ты же любишь развлекаться. Рейвор улыбнулся. А уж как ему это должно понравиться.